66. Как это ты ее упустил? Ты будешь мне плести, что после нашего приветственного коктейля она умудрилась открыть замок камеры, угнать машину и оторваться от тебя на парижских улицах? Ты понимаешь, что несешь крестов? Ты мне обещал, что я больше никогда о ней не услышу. Соображаешь? Как я теперь рискую? Живо за ней! Если это тебя не побеспокоит, изволь ее отыскать и побыстрее». Лора с Люси висят над сами, не отрывающим от уха смартфон. «Ну что, убедилась, что собой представляет твой возлюбленный?» «Я не верю своим ушам. Думаешь, за всем этим стоит он?» «Если ты и теперь сомневаешься, то извини, ты не просто наивная дурочка, а пролазная дура». «Ты же все слышала. Он обратился к своим дружкам, связанным с торговлей белыми рабынями, чтобы они помогли ему от тебя избавиться». Сами тем временем продолжает рычать в смартфон. «И не смей отказываться. Я попросил тебя о личной услуге, а ты жидко обделался. Надо ее найти, она знает мой адрес. У нее, конечно, не все дома, но рано или поздно она сообразит, что с ней произошло. Не будь я чистым духом, схватила бы сейчас первый подвернувшийся под руку предмет и разукрасила бы ему рожу, а потом пригвоздила бы к полу каблуком». «Желание убить — примитивная реакция. Поверь, это не решение. Он бы нас замордовал и на том свете. Слушай, Люси, давай придумаем на пару месть, соответствующую нашему пониманию сразу двух миров. Появляется сестра Сами Соня. В чем дело Сами? Почему ты кричишь? Я попросил Кристофа спрятать Люси в его сети, а этот болван ее упустил. Теперь она в бегах». Я тебе говорила не рисковать. Надо было избавиться от нее раз и навсегда, а не прятать. Это не так просто. Она была от меня без ума. Ну и что? Только не говори, что и ты был к ней неравнодушен. Не в том дело, как ты не понимаешь. Она была так счастлива меня увидеть, что даже трогательно. Твоя сентиментальность тебя погубит. Сам видишь, к чему это привело. Она в бегах, и у нее гора сведений о нас. Представляешь, что будет, если она донесет на нас в полицию? Смартфон вибрирует. Получено сообщение. «Это Кристоф», — говорит Сами. «Оказывается, он на всякий случай прикрепил к ее одежде жучка. Благодаря этому ее обнаружили. Она в клинике. Теперь люди Кристофа быстро ее сцапают. Реакция Люсии Долореса мгновенна. Надо предупредить Габриэля об опасности», — говорит Долорес. Они, что и силам, мчатся в лабораторию Крауза, падают сквозь крышу и этажи и оказываются в комнате Габриэля. «Скорее, Габриэль, надо сматываться!» «Еще несколько минут, и вся наша кровь будет чистой. Нет времени, сейчас сюда нагрянут ваши преследователи». Он выключает насос и выдирает из руки иглу. «Как они умудрились меня найти?» «Они прикрепили жучок к одежде, которую вам оставили», — объясняет Долорес. «Вижу, клиника предоставила вам новую одежду. Скорее переодевайтесь и вперед. Габриэль, женщина, натягивает комбинезон, надевает кроссовки и выбегает из комнаты. «Вы куда, мадемуазель Филиппини?» — окликает его удивленная Гислин. «Тороплюсь по срочному делу. Если меня будут спрашивать, то учтите, это мой бывший, которого я отвадила, и его приятели. Лучше не спорьте с ними, а сразу выпроваживайте. Станут упираться — вызывайте полицию. Видеть его не желаю!» Гислин полна сомнений, поэтому Габриэль, женщина, ищет убедительный довод и вспоминает модную формулировку. «Это нарцисс-извращенец!» Геслин, этот эпитет, знаком и понятен. Она согласно кивает. «Браво, Габриэль, теперь в моем теле вам не чужда женская психология. Буду считать это комплиментом. Ну, куда теперь? Где мне спрятаться?» «У меня. На вас больше нет жучка. Ему вас не найти. Откуда ему знать, где я живу?» Габриэль-женщина садится за руль Порша и мчится по парижским улицам, боясь одного, как бы не нарваться на сами или его подручных. В квартире Люси Габриэль-женщина валится на диван. Кошки с ним бегут к нему, но их быстро начинают разбирать сомнения, сменяющиеся недоверием. «Они умницы. Облик и запах мои, но они чувствуют подмену души», — объясняет Люси холодность кошек. Кошки с негромким урчанием трутся об ее ногу. «Проголодались. Надо их накормить». Габриэль встает и, следуя указаниям хозяйки дома, находит сухой корм, открывает банки кошачьих консервов, включает фонтанчик воды для чертово дюжиных хвостатых — Включив музыкальный центр, он находит струнное адажу Сэмюэля Барбера. Наконец-то он осуществит свою мечту о ванне. какое это счастье — погрузиться в теплую воду, подсознательно воспроизводя пребывание в уютной утробе матери. «Ах, если бы можно было снова прожить ту же жизнь», — фантазирует он. «Прожить и понять, пользуясь всем недавно приобретенным опытом. А еще сполна ею насладиться, вместо того, чтобы мчаться сквозь нее, как пассажир поезда, не замечающий роскошных пейзажей за окном». Он упоенно вдыхает сложные ароматы. Радуясь, что вернулось обоняние, он закрывает глаза и видит образы прошлого, связанные с запахами, младенчество, запах материнского молока. Игры с братом, оба шутки ради портили воздух. Отец, приглашающий его в свою лабораторию, серная калийная вонь вокруг горелки, раскладывающая карты мать, ее духи с запахом розы и запах потрепанных карт Таро. Школа, где он рассказывал про чудовище с пуганным и завороженным девочкам, от них пахло дешевыми духами и жвачкой. Факультет криминологии, где он впервые увидел труп, омерзительная вонь, смешанная с призванным ее замаскировать запахом формалина, навела его тогда на мысли, что худшее в смерти — это испускаемые ею миазмы. Вспоминаются и другие моменты, как он впервые в жизни занимался любовью, долго нюхал кожу партнерши и пришел к выводу, что это нравится ему больше всего. Один из его первых репортажей — Его отправили на подводную лодку, и сначала он нюхал йодистые брызги, потом затхлый дух замкнутого пространства. Первый прыжок с парашютом, запах собственного пота перед шагом в пустоту. Первое погружение под воду, где он впервые испытал ощущение полета, Запах пластмассовой трубки во рту. Встреча с издателем, запах его бергамотовой жидкости после бритья. Первое посещение типографии для наблюдения за печатанием его книги, характерный запах промышленной туши, разогретого масла в больших ротационных прессах Камерон и свежеотпечатанных страниц. Помнится, впервые держа в руках свой опубликованный роман, он долго его нюхал и боролся с желанием покончить собой, чтобы жизнь прервалась именно в этот долгожданный момент». В памяти вспыхивают и другие запахи — горячего шоколада, женских волос, папоротника, купания в море, оладий на пляже, жареного лука, его последний день рождения, запах свечей в смеси с кремом, духами Сабрины и других его бывших невест, тоже там побывавших, шампанского, красного вина, кофе, чистых простыней, лавандовый порошок, на которых он спал в последний раз. Наконец утро, когда он не почувствовал в цветочном ларьке никакого запаха, Он думает о том, что обоняние — первейшее и потому наиболее могучее чувство, ведь это оно позволяет новорожденному узнать запах матери, а его утрата означает конец жизни. Поэтому он дорожит его временным возвращением. Он перебирает флаконы, до которых можно дотянуться, и нюхает их — шампунь, бальзам для распутывания волос, увлажняющая маска, гель для душа, пенное жидкое мыло — Последний он льет в ванну, и при его контакте с бегущей из крана водой образуются густые облака белой пены. Габриэль женщина глубоко дышит. В гостиной нарастают звуки даже у Самуэля Барбера, усугубляя величие момента. Он погружается в воду с головой. Вспоминается эта секунда, когда Люси появилась в комнате ожидания при кабинете Фредерика Лангмана, его прыжок из окна, первый полет, момент, когда он понял, что мертв. Он ежится, вспоминая, как увидел с потолка спальни собственное тело, как реаниматоры объявили, что ему конец. Дальше вспоминаются собственные похороны, открытие микрофона и водворение в тело Люси. А что, если вдруг все эти странности не более чем галлюцинации? Вдруг все происходит во сне, пусть и в более сложном, чем те, что снятся ему обычно? Под огромным сомнением оказывается все его существование, прошлое и настоящее. Нет! Это не может быть сном. Он сам взял за правило избегать в своих романах фраз: "Это был только сон", или у него был тайный брат-близнец. Они были бы жульничеством, слишком просто, недостойно требовательного к себе автора. Итак, это не сон. Итак, это его подлинная прошлая жизнь. Итак, это его в самом делешная недавняя смерть. Итак, он действительно вселился на время в женское тело, как ни странно это звучит. Он высовывает из воды голову, как остров, всплывший посреди пенной заводи. Вот ей стал той, к хотел приблизиться. Он намыливается и, водя по телу перчаткой, испытывает странное наслаждение от поглаживания каждого квадратного сантиметра этой гладкой кожи, гораздо более чувствительной, чем его прежний мужской эпидермис. сладострасть экстаз, радость жить опять, у него в голове раздается голос». Когда закончите, плесните, прежде чем вылезти холодной воды на ноги и на грудь. Это хорошо для кровообращения и оказывает укрепляющее действие. Если заметите прыщик, не вздумайте ковырять ногтем. Возможно, вы не знаете, что эти длинные волосы долго сохнут. Придется воспользоваться феном, но не слишком его приближайте, а то сожжете мне волосы. Он уже ее не слушает. Сделав воду погорячее, он шевелит в пенящейся воде пальцами ног и улыбается душой. «Больше не чувствуете эффекта наркотика?» — спрашивает Люси. Тут его скрючивает приступ боли в животе. Сначала он принимает его за вторичное последствие наркотика. Потом понимает, что боль другая, рождающаяся далеко от головы и точно локализованная. Он боится, что это гастроэнтерит или несварение. Нечто в этом роде с ним бывало при употреблении просроченной еды. Он вылезает из ванны, вытирается и видит на полотенце кровь. «Поранился?» Люси снабжает его недостающей информацией. «Добро пожаловать в женский мир, он не смеет ее понять». «Забыла предупредить, сегодня у меня начинаются месячные». «Вы хотите сказать, что у меня менструация?» «Тампоны в шкафчике над раковиной. Я вам подскажу, как их правильно использовать. Сначала расслабьтесь, нельзя запихивать их силой». Она подробно объясняет ему весь нехитрый маневр, однако у него только с третьего или четвертого раза получается вести этот странный предмет себе внутрь. Когда он справляется наконец с этой задачей, раздается звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» — волнуется Долорес. «Откройте дверь, Габриэль!» «Габриэль, женщина, торопливо одевается». «Опять подручные сами?» — спрашивает Долорес. «Как они могли так быстро его найти без жучка?» «Нет, это не гангстеры, это клиенты. Целая толпа...» В воскресенье вечером я провожу коллективные сеансы спиритизма. Далорас провожает Габриэля к двери и узнает членов правительства. Сам министр внутренних дел... Забыл его фамилию. «Володье, он мой друг. А остальные?» «Неужели не узнаешь? Погоди». «Не верю своим глазам. Сам премьер-министр Бракар?» Он обещал его привести, но мне как-то не верилось. «Не хватало, чтобы он приволок президента республики». «Мне надо вернуться в свое тело, иначе ситуации не совладать». «Сейчас это неосуществимо». «Почему?» — Долора сокрушенно прячет взгляд. «Если сделать это в торопях и без согласия обеих сторон, то может получиться соседство двух душ в одном теле. Это грозит хронической шизофренией. Обычно следует подождать по меньшей мере сутки, прежде чем дважды подряд прибегать к этой довольно мучительной манипуляции». Люси хорошо помнит свой визит в психиатрическое отделение больницы, где все хотели сжечь ее на костре за колдовство. Долорес обращает внимание на дам, сопровождающих двух политиков. «Лучше тебе спокойно вернуться в свое тело завтра», — настаивает она. «Ко мне пожаловал министр внутренних дел и премьер-министр. Габриэль, полный профан! Придется помочь ему спасти твое лицо». В дверь звонят снова. Стоя перед плотяным шкафом в окружении кошек, Габриэль судорожно перебирает платье, не зная, какое выбрать. Скажите, пожалуйста, сам премьер-министр, причитает Далорус, не знала, что ты настолько влиятельна. Знаешь, у большинства шишек национального масштаба есть свои астрологи или медиумы. Они понимают, что не смогут эффективно управлять страной, опираясь только на свой ум. А главное, добравшись до вершины, все они проникаются мыслью, мысли, что. Видимый мир находится под влиянием невидимых сил.